Глава двадцать восьмая. Настя. Мне очень страшно. Слово «операция» звучит жутко. И сейчас я совершенно не думаю о разногласиях с мамой. Мне просто хочется, чтобы она была рядом, чтобы поддержала и сказала, что всё будет хорошо. Но вместо неё рядом Егор, мужчина, от которого я должна держаться как можно дальше. Впрочем... Вряд ли сейчас я вызываю у него хоть какое-то желание. Спасибо, что привёз меня сюда. Врач осматривает меня, делает УЗИ, говорит какие-то слова, но мне так страшно, что я с трудом воспринимаю информацию. «Ясно», — вздыхает он. «Ты ведь не одна приехала?» «Нет, там муж моей мамы, и мама скоро должна подъехать». «Хорошо, тогда я им объясню, ладно?» а то ты что-то плоховато сейчас реагируешь. Естественно, я соглашаюсь. Так и есть, меня трясёт, перед глазами всё плывёт, а бок продолжает ныть. Врач уходит, и его нет довольно прилично. А потом вместо него заходит Егор, садится рядом со мной на стол и берёт за руку. Настя, тебе придётся остаться в больнице. Зачем? Голос мой дрожит, хотя я пытаюсь держаться, не плакать. Мне не хочется выглядеть перед ним размазнёй. Для операции? Нет, пока её делать не будут. Попробуют вылечить тебя без хирургического вмешательства, хорошо? Киваю. Конечно же, я согласна. Да я где угодно останусь, лишь бы меня не резали. А мама? Она приедет? Романов мрачнеет, поджимает губы и отводит взгляд. Нет. Спрашиваю, уже зная ответ. Ты не сказал ей? Он по-прежнему молчит, только продолжает за руку держать, едва ощутимо поглаживать её большим пальцем. Настя. Прикрываю глаза, потому что слёзы сдержать уже не получается. Ну, конечно. На что я только дура такая надеялась? Я поняла. Спасибо, что помог. Пытаюсь встать, но боль обостряется, охаю. И Егор тут же оказывается рядом, придерживает меня, обнимает. «Малыш, ты чего? Я рядом буду. Не надо!» Испуганно говорю. «Нет, нам нельзя!» «А мне плевать, ясно?» Неожиданно резко заявляет он. «Сейчас главное — твоё здоровье, и тебе придётся терпеть меня рядом, поняла?» Неожиданная смена тональности разговора меня заводит в тупик. Такому Егору я не умею противостоять. «Я...» «Тебе выделят палату, и ты пройдёшь лечение. Врач твой сказал, что шансы очень хорошие. Мы вовремя приехали». «Хорошо, не волнуйся, всё будет нормально. Мы справимся, малыш». Егор прижимает меня к себе, целует в макушку, и мне кажется, в этот момент у меня даже боль становится меньше. Господи, как же мне не хватает простой поддержки близкого человека. И как ужасно, что только Егор, тот, от кого я должна держаться подальше, способен это дать мне. Снова этот выбор. Так, молодые люди, палата готова. Говорит врач, заходя в кабинет. Вещи на первое время надо бы привезти. Но пока предметы гигиены, конечно, выдадим. Если что-то из личного, разве что понадобится. Отлично говорит Егор, прямо сейчас и пойдём. Он и мою сумку забирает, и мне помогает подняться. Кажется, всё моё пространство наглухо заполнено Романовым, и я не могу сопротивляться этому. Держусь за него, словно только он может мне помочь. Палата оказывается одноместной и весьма комфортабельной, хотя сейчас мне признаться совершенно всё равно, насколько удобная кровать и есть ли телевизор в комнате. У Егора звонит телефон, и он, извинившись, выходит. Я только успеваю заметить, что он хмурится, когда смотрит на экран мобильного. А врач тем временем говорит. Настя сейчас придёт медсестра, всё покажет и подробно расскажет, хорошо? Завтра утром возьмём все необходимые анализы. Если вдруг вы почувствуете себя хуже, обязательно сообщайте. В палате есть кнопка вызова медперсонала. Романов возвращается ещё более хмурым. Настя, мне нужно уехать. И мне даже чудится, что его голос звучит виновато Да, конечно. Он вынуждает меня посмотреть на него, подходя опасно близко. Всё будет хорошо, слышишь. Впервые за вечер у меня выходит улыбнуться. Ведь я верю ему. Действительно верю. Будь умницей и выполняй всё, что скажет врач. Он уходит, а мне сразу становится на порядок холоднее. Словно часть меня забрали. Очень неприятное тянущее чувство. Ночь эту я сплю плохо. Во-первых, у меня всё ещё ноет бок, даже после таблеток. А во-вторых, я думаю про маму. Несмотря на слова Егора, я всё равно проверяю телефон снова и снова. Неужели ей всё равно, что со мной? Это так больно. Хотя мне казалось, что я уже смогла смириться и принять факт того, что наши отношения окончательно разрушены. А на следующий день оказывается, что здесь, в этом отделении, лежит ещё и Соня, жена моего брата. Когда она меня зовёт, я даже не верю сначала. «Настя?» Оглядываюсь на неё. «Соня, привет!» Растерянно говорю. «Ты тоже здесь?» «Ага, а ты?» «В смысле, почему здесь?» «На сохранении тоже?» «Тоже?» Непонимающе спрашиваю, затем опускаю взгляд на её живот, и до меня доходит, что Соня спросила. «Ну, да», — смущённо улыбается. «Вот. Ого, поздравляю!» Шокированно выдыхаю. «Миша, наверное, очень рад. Для него ведь это очень важно». «Почему?» — слишком резко спрашивает Соня. Ну, учитывая его отношение в семье. Неохотно отвечаю, уже жалея, что ляпнула, не подумав. Слушай, ты лучше у него сама спроси. Прости, я думала, ты в курсе. В курсе чего? Я только знаю, что с братом у него не очень как-то. Да там, не только с братом. Но это пусть он сам рассказывает. А может, лучше ты? Миша же, наверное, не захочет меня расстраивать или волновать. Ой, а тебе ведь и правда нельзя. Понимаю, что я, кажется, снова всё испортила. Извини. В общем, поздравляю ещё раз. А ты тоже? Что, я? Ой, нет, у меня... Я замолкаю и отвожу взгляд. Мне непривычно, что кто-то может искренне интересоваться моими делами, кроме Али. У меня есть кое-какие проблемы, по-женски. Вот мама и отправила меня сюда. Вроде как подлечить. Мне так стыдно признаваться, что на самом деле это лишь благодаря Егору я здесь. Поэтому вру, а у самой уши горят от этого. Надеюсь, ничего серьёзного? Да, я тоже. Сонь, ты извини, мне на процедуры пора. Ещё увидимся. Ага. Я малодушно сбегаю, захожу в палату и тут же слышу звонок мобильного. Первая мысль — Егор. Он ведь обещал, что будет рядом. Однако потом мне кажется, что это слишком самонадеянно, и я вспоминаю, что утром переписывалась с Алией, которая была всё ещё в деревне, и, скорее всего, это она. Вот только оба моих предположения оказываются неверными, потому что звонит мне Гоша. А когда я не успеваю ответить и телефон замолкает, парень практически сразу снова набирает мой номер».